Когда дверь за Джун затворилась, старый Джолион бросил газету и уставился прямо перед собой долгим тревожным взглядом. «Негодяй!» — думал он. «Я так и знал, что нахлебнет с ним горе!» Тревожные мысли и подозрения, тем более мучительные, что он чувствовал себя бессильным остановить или повернуть по-своему ход событий,